Глава 17 Сделав последний поворот, катер преодолел по туннелю еще пару десятков метров и оказался в просторном полузатопленном гроте, освещенным светом, попадавшим в грот через отверстие в потолке пещеры. Следуя командам автопилота, катер развернулся и, сбросив обороты двигателя, двинулся вдоль каменного причала. Швартовочный крюк судна автоматически захватил петлю стального троса, Тот натянулся и запел от напряжения, однако выдержал. Катер остановился. Мотор взревел последний раз и заглох. Автопилот выполнил весь перечень команд. Витара I сошла на берег и уже собралась подать руку одной из женщин, как вдруг из темного коридора на причал стали выбегать вооруженные боевики Рунстарма, военной организации политической разведки «Дифта». Женщины на палубе, испугавшись, стали торопливо спускаться обратно в трюм, прижимая к себе уснувших детенышей. Витара шагнула навстречу солдатам, чтобы остановить их. В сложившихся обстоятельствах беглецам следовало бояться не только чужих, но и своих. И хотя на бортах катера имелись имперские гербы, подбежавшие солдаты наставили на Витару оружие. Их было десять, а за их спинами прятался невысокий Гелис с погонами Пилармиса, младшего офицера Рунстарма. На ней нет оружия, Перк. Нет, сэр, ничего нет, ответил ему сержант, поднимая на лоб массивные проекционные очки. Ни ножа, ни даже гвоздя простого. Отлично, расступитесь. Солдаты подались в стороны, и офицер, заложив руки за спину, подошел к Витаре. «Помнишь меня?» – спросил он, недобро усмехаясь. «Припоминаю, господин Пилармес, вы работали у нас надзирающим за режимом секретности», – сказала Витара, припоминая также и о нескольких перебранках с этим офицером. «Да уж, конечно, припоминаешь!» откуда вы прибыли? И почему не эвакуировались раньше, вместе со всеми? Разве вы не знаете инструкций? Всем носителям государственных секретов следует держаться вместе и не сдаваться в плен. Припоминаешь?» «Кроме меня, все остальные женщины в группе – жены охранников. Они не посвящены ни в какие тайны, господин Пилармис». «Почему не эвакуировались с остальными?» Закричал офицер, выходя из себя. «Можно я скажу, господин офицер?» Из-за спины Витары торопливо вышла одна из женщин. Детеныш на ее руках, несмотря на шум, безмятежно спал. «Я скажу, господин офицер, это все она!» Женщина зло покосилась на Витару. «Она придумала, чтоб мы отделились от остальных и спрятались в подвале, в то время как другие уехали на автобусах». Она сказала, что так мы будем целее. Она не верила нашей армии. Она не верила в императора. Женщина перешла на крик и была готова забиться в истерике. «Хорошо, милочка, успокойтесь», – сказал ей Пелармис. «Вы повели себя как патриот, как верный подданный императора». «А вы не убьете меня, офицер?» «Нет, конечно». Вы ведь оказали мне большую услугу. Я еще могу рассказать, господин офицер. Женщина нервно сглотнула и снова покосилась на Витару. Слушаю вас. Она разговаривала с конкуртами. Вот даже как. Пилармис посмотрел на Витару. Это правда? Они были не совсем конкуртами. Это оказались человеки. «Человеки – выдумка. Их не существует. Человеки – это продукт конкурдской пропагандистской машины, инженер Витара». И тем не менее, эти офицеры конкурдской армии были человеками. Они укрылись в нашем подвале от своих взбунтовавшихся солдат и вместе с нами пробивались через населенную червями пещеру. Без них мы бы все погибли». С палубы стали доноситься всхлипы. Женщины все еще боялись, хотя те, что их встретили, были императорскими солдатами. Все знали, какими скорыми на суд были геллисы из политической разведки. «У вас есть еще какая-то информация, женщина? Как ваше имя?» «Эрмана, господин офицер. Эрмана, жена Корвея», с готовностью отозвалась та. Еще она рассказывала им об эвакуации оборудования. Вот как? Это правда, инженер Витара? Если я буду отрицать, вы мне все равно не поверите. Еле слышно ответила Витара. Она уже понимала, что их всех ожидает. Вам нет, но Эрма не поверю. Продолжайте, Эрмана, о чем они говорили? «Они говорили о... Ой, мне страшно произнести это, господин офицер. Они говорили о Карбункуле». «Вот как? Вы знаете о Карбункуле, Армана? Что вам известно?» заинтересовался пилармес «Мне совсем ничего не известно, господин офицер. Не больше, чем другим женщинам. Только обычная болтовня». Забеспокоилась Эрмана, нервно встряхивая своего спящего детеныша. «И все же!» – настаивал Пилармис. Он начинал терять терпение. Плач женщин на палубе стал громче, и его это нервировало. У него был приказ любыми средствами прекратить утечку информации о водородном процессоре. Угрозой считались носители любой информации. «Любой!» Пелармис знал, как по крупинкам, подчас совершенно не связанным друг с другом, складываются большие секреты. И он был готов воевать с этими самыми крупинками. «Они говорили о Карбункуле и о том, где его теперь следует искать». «Очень занимательно, да, инженер Витара?» Пилармис разомкнул сцепленные за спиной руки и покачался на каблуках, ухмыляясь, как злодей из третьеразрядного фильма. «Очень занимательно! Продолжайте, Эрмана! Вы даже не представляете, как важны ваши показания!» «Я все расскажу, господин офицер! Она рассказала им, что все оборудование эвакуировали на Шпеер или Гулифакс». и что искать чего-то там нужно по титановому парусу. «Вот такая она, сука, господин офицер! Она предала нашего императора, ведь так?» «Так, госпожа Эрмана, вы совершенно правы!» Милостиво согласился Пилармис. «А что-нибудь еще имеете добавить?» «Они сошли у вентиляционной шахты, ваше благородие, и больше я их не видела». «Понятно!» Пелармис снова сцепил руки за спиной, развернулся и пошел прочь, в сторону темного коридора. Сержант поспешил за ним. «Пиарк, я пойду наверх, выпью горячий маконды!» негромко произнес Пилармис. «А вы их тут кончайте всех!» «И эту Эрману?» Сержант через плечо взглянул на женщину с черными горящими глазами. «Я же сказал, всех!» — повторил Пилармис и поспешил в коридор, чтобы не слышать выстрелов. Ему нравилось чувствовать себя вершителем судеб, однако грязной работы он боялся.